музгломной браге сер мордерэт бережно принял бутылку назад заткнул пробку и сохранил сосуд на прежнее место так ты к почтённому лю собираешься спросил богатырь отдышавшись не ближний свет а куда ты поедешь без соней без дорог зимою нас а уж по весне как просохнет там станет поглядывать сказал сер мордред и с новой силой замелькали капшии забегали миски полетели под столы кости а песенники припомнили уж такие древни и от того бесстыдные песни что на отдалённых окраинах столинграда ни с того ни с сего начали краснеть молодицы даже посланник яртура вдруг разгорячился до того что выхватил у госляра его инструмент вышел на середину и приказал скоморохам бить в бубны часто-часто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 Удары бубна становились всё чаще, но не поднимали в пляску, а усыпляли. Да, точно. Она ещё с сестрой Яртура назвалась. Бледная такая. Племянник, значит. А может, он и не племянник? То есть, по брату ему племянник. А мне же хоть А ведь он про чёрный шабаш поёт. сказал Акул, ввязывая лоб, кузнец ремеслу своему учился в дальних землях и многое повидал, но же их рыева уже не слышал, положив голову на стол. Смотри-ка, сегодня моя обзела. Обрадовался Акул и сразу забыл про страшную песню. Потом зажгли факелы, потому что стемнело, веселились при огне.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 глаз не открывал дышал редко и не глубоко акул впору вспомнил про гостя и его бутылочку опоил гнида сказал кузнец ну держись теперь на уже не было на постоялом дворе никакого бледного сэра мордреда лишь под лавкой где он сидел растекалась лужа зелёного вина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 Ни крыса и ни жаба, а все равно противно. И следов копыт на первом снегу не было, ни квартал.